Финн Макумэл и сын короля Альбы Однажды фин с псом Браном вышел на охоту в Кнок-Ан-Ар и убил столько дичи, что не знал, что с ней делать, как принести ее домой. Он стоял и думал, но вдруг увидел человека, бегущего к нему с длинным канатом, намотанным вокруг пояса так, что закрывал половину тела. Человек был такого роста, что, когда он бежал, фин видел между его ногами весь мир и ничего между его головой и небом. Подбежав, человек поздоровался с Финном, и тот ему очень приветливо ответил. "Куда ты идёшь?" поинтересовался Финн. "Я ищу хозяина", а я ищу работника, сказал Финн. "Что ты умеешь делать?" "Видишь этот канат на моём теле? Обвязав им я могу унести что угодно". "Если это правда, то ты именно тот человек, который мне нужен. Видишь дичь вон там на холме?" вижу, ответил новоиспечённый работник. «Обвяжи ее канатом и отнеси к моему замку». Человек обмотал канатом всю дичь, завязал огромный узел и взвалил его себе на спину. «Покажи мне дорогу в замок», – попросил он. Финн тронулся в путь, и хотя он бежал со всех ног, все же не мог справиться со своим новым работником, бежавшим за ним с дичью на спине. Стражник в замке издалека увидел бегущего человека. «К нам бежит человек с гору ростом и с узлом на спине», – став в воротах, сказал он. Не успел он вернуться на свое место, как человек с грузом на спине подбежал к замку и бросил дичь на землю, сотрясая замок до основания. На следующий день нового работника послали на время пасти коров. «Если ты не убьешь этого пастуха, он уничтожит всех фенеев Эрина», – сказал Финну Конан Маул. «Как же я могу убить такого хорошего работника?» – спросил фин «Пошли его сеять овес на берегу озера на севере Эрина», – посоветовал Конан. В этом озере живет змей, проглотывающий всех, кто проходит мимо этого места. Фин согласился и на следующее утро после завтрака позвал нового работника, дал ему семь валов, лук, мешок зерна и послал его к озеру на севере Эрина сеять овес. Придя к озеру, работник начал пахать и провел одну борозду. Озеро закипело, и когда он возвращался, проводя вторую борозду, перед ним возник змей и проглотил семь валов и плуг до самых рукояток. Но работник, крепко державший рукоятки, потянул за них и вытащил плуг шестью валами из брюха змея. Седьмой остался внутри. Змей напал на работника, и они боролись семь дней и семь ночей. В конце концов змей стал ручным, как кот, и работник потащил его вместе с шестью валами домой. «Этот работник приближается сюда с чем-то размером с гору», – воскликнул стражник в воротах. «Беги и вели ему привязать змея вон к тому дубу», – приказал Конан Маул. Стражник побежал и передал указание а работник привязал змея к дубу, пришёл замок и хорошо поужинал. На следующее утро фин послал нового работника пасти овец. «Если ты не убьёшь этого человека, он уничтожит тебя, меня и всех фенеев Эрина», – повторил Финну Конан Маул. «Как же я могу убить такого человека?» «На севере Эрина живёт вол, который семь дней выдыхает туман, а потом семь дней вдыхает его. Завтра последний день, когда он вдыхает». «Любой, кто приблизится к нему, будет проглочен заживо», – объяснил Конан. Когда пастух вечером вернулся ужинать, Финн сказал ему, «Я собираюсь устроить праздник, и мне нужен свежий бык. В той же самой долине у озера на севере Эрина, где ты наказал змея, живет Вол. я буду тебе очень благодарен, если ты сходишь туда и приведешь мне Вола». «Я пойду туда сразу же после утреннего завтрака», – ответил пастух. И следующим утром он тронулся в путь. Подойдя к долине, он увидел спящего вола, вдыхающего туман, вскоре почувствовал, что его засасывает в пасть вола, и для безопасности ухватился за огромный дуб. Тогда вол проснулся, увидел его и с диким ревом подбросил рогами на семь миль над лесом. А когда пастух упал на землю, вол снова оказался над ним, прежде чем он успел подняться, и снова подбросил его, сломав ему три ребра. «Так не пойдет!» – крикнул пастух, встал, схватил, как дубинку, дубовый корень и бросился на Вала. Они боролись пять дней и пять ночей, пока Вол не стал ручным, как кот. Тогда пастух привел его в замок Фина. Стражники увидели, как к замку приближается пастух с Волом и побежали докладывать. «Прикажите пастуху привязать Вола вон к тому дубу», – распорядился Конан. «Нам не нужно, чтобы он приводил сюда Вала». Пастух привязал Вала и сказал Фину, что тот может послать за четырьмя лучшими забойщиками с Верини, чтобы убить Вала. В замок прибыли забойщики и начали наносить Валу удары один за другим, но так и не смогли его убить. «Дайте мне топор», – попросил пастух забойщиков. Они дали ему топор, и он первым же ударом убил Вала. Забойщики начали свежевать его, но пастуху не понравилось, как они работают. Он взял меч и освежевал три четверти воловьи шкуры быстрее, чем четверо забойщиков успели освежевать одну. На следующее утро пастух пошел пасти коров. Не успел он отойти от замка, как он мал, подошел к Фину и снова сказал. «Если ты не убьешь этого человека, он вскоре убьет тебя, меня и всех нас, и никого из Фени и Ферина не останется в живых». «Как же я смогу убить такого человека?» – спросил фин На севере Эрина живет дикая свинья, у которой есть два поросенка. У нее и поросят в хвостах имеются мешочки с ядом. Когда они видят человека, они бегут к нему, тряся своими ядовитыми мешочками. Если хоть малейшая капля яда попадет на человека, тот в ту же минуту умрет. А если ему случайно повезет, и он убежит от дикой свиньи и двух ее поросят, то есть хитрец по имени Груагач с одним глазом в середине лба. У того имеется дубинка весом в тонну, и если он треснет пастуха этой дубинкой, тот больше никогда не потревожит Фения Ферина. На следующее утро Финн позвал пастуха и сказал, «Я собираюсь устроить в замке праздник и хотел бы, чтобы на стол была подана свежая свинина». «На севере Эрина обитает дикая свинья с двумя поросятами, если ты принесешь мне ее до праздника, я тебя щедро отблагодарю». «Я пойду и принесу ее тебе», – пообещал пастух. После завтрака он взял меч, отправился на север Эрина, подобрался к дикой свинье с двумя поросятами, и прежде чем те учуяли его, у всех троих вырвал хвосты. Дикая свинья бросилась на него, и они боролись четыре дня и пять ночей. А утром пятого дня пастух убил ее». При последнем ударе его меч застрял в ее спинном хребте, и он не смог его вытащить. При последнем рывке лезвие отломалось, и он остался лишь с рукояткой в руке. Тогда он наступил ногой на одну челюсть свиньи, обеими руками схватился за вторую и разорвал ее надвое от носа до хвоста. Одну половину он свалил себе на плечо, но в ту же минуту перед ним возник большой гуагач с одним глазом и замахнулся дубиной, чтобы убить его». Но пастух отскочил в сторону и, схватив Груагача за ногу, взвалил на половину дикой свиньи у себя на плече, другую половину поднял с земли, прикрыл ей Груагача и со всех ног помчался к замку Фина. «Пастух бежит в замок с целой горой на спине», – доложила стража у ворот замка. «Сейчас же идите и остановите его. Если он подойдет сюда со своей ношей, то разнесет весь замок», – распорядился Конан Маул. Но не успела стража вернуться на свое место, как пастух вошел в ворота и, стряхнув со спины ношу, потряс замок до основания, перебив при этом всю посуду. Груагач быстро вскочил и начал потирать ушибленные места. Он так боялся пастуха, что убежал со всех ног и бежал, не останавливаясь до самого севера Эрина. На следующее утро пастух вышел пасти коров, вечером привел их назад, и пока он объедал за ужином бедро вала Оскар, сын Ойсина, сильнейшего из сфениев Эрина, схватился за кое, чтобы вырвать бедро из рук пастуха. Пастух держался за один конец, Оскар за другой, и оба тянули, пока кость не разломилась надвое. «Что ты получил?» – спросил пастух. «То, что у меня в руке?» – ответил Оскар. «А я держу то, что у меня осталось в кулаке», – сказал пастух. «Вот тебе, получай!» – крикнул Оскар и наотмашь ударил пастуха. Тот не произнес в ответ ни слова, но на следующее утро попросил у Фина плату за труды. «О да, я с удовольствием заплачу тебе, ведь ты самый лучший работник, которого я когда-либо встречал», – сказал Финн. И пастух ушел в Кахер Кивин в Керри, где у него был волшебный замок. Но прежде чем уйти, он пригласил Фина Маккумэла и Фения Ферина на грандиозный праздник в их честь. «Ведь я вовсе не пастух, а сын короля Альбы, и вас ждет щедрое угощение», – сказал он Фину. Когда Фении пришли к сыну короля Альбы, они увидели самый прекрасный замок, который только можно представить. В каждом доме было по три камина, и в каждом камине по три вертела. Когда они расселись по своим местам, в каждой комнате осталось только по одному камину. «Поднимайтесь все, или мы погибли», – скомандовал фин «Это заколдованный замок». Фенни попытались встать, но каждый оказался привязанным к своему месту, а каждое место было крепко прикреплено к полу, никто из них не смог пошевелиться. Скоро камин догорел, и они остались в полной темноте. «Пососи свой большой палец и узнай, есть ли у нас какой-нибудь выход», – посоветовал Фенну Конан. Фин пожевал палец и понял, в какое затруднительное положение они попали. Тогда он засунул два пальца в рот и... «И как в старину свистнул». Этот свист услышали Поган и Кеолан, сыновья Фина, которые в это время были на севере. Один рыбачил, другой играл в травяной хоккей. «Наш отец Эфени и Эрина в беде», – услышав свист, сказали они. Они бросились на звук и не останавливались, пока не постучали в дверь заколдованного замка сына Альбы Кахерсивени. «Кто там?» – спросил фин «Два твоих сына», – ответил один из них. «Нам грозит смертельная опасность», – сказал фин «Работник, служивший у меня, никакой не слуга, а сын короля альба Его отец повелел принести мою голову до того, как он три раза поест за одним столом. Сюда мчится целое войско, чтобы убить нас. Из этого замка нет выхода, кроме как к реке, и именно к этой реке движется войско короля альба С наступлением ночи оба сына Финна вышли к реке навстречу войску. Сын короля Альбы хорошо их знал и, окликнув, каждого по имени спросил. «Вы дадите нам пройти?» «Не дадим», – откликнулись они. Начался бой. Оба сына Финамакумыла, Поган и Кеолан уничтожили все войско и убили каждого, кроме сына короля альба После битвы они вернулись к отцу. «Мы уничтожили возле реки всю армию», – сообщили они. На ждут еще более тяжкие испытания», – сказал Финн. «Сюда движется старая ведьма с маленьким горшком. Она будет окунать палец в горшок, дотрагиваться до куб каждого покойника и оживит все войско. Но прежде в реке зазвучит музыка, и, услышав эту музыку, вы захотите спать. А теперь ступайте. Но если вы не победите старую ведьму, мы погибли». «Мы сделаем все, что сможем», – пообещали сыновья Финна. «Я засыпаю от этой музыки», – немного посидев у реки, пожаловался один из них. «Я тоже», – вторил ему второй. «Стукни ногой, а мою ногу», – попросил первый. Второй стукнул, но безрезультатно. Тогда оба взяли свои копии и проткнули ими ноги друг друга, но, несмотря на это, оба заснули. А старая ведьма шла и касалась губ покойников, которые тут же оживали и шли за ней». Вдруг она споткнулась от спящих братьев и пролила на них всё содержимое горшка. Оба вскочили свежие и бодрые. Каждый из них схватил в реке камень весом в тонну и с ними бросился на воинов Альбана. Перебив всех, они убили саму старую ведьму. Потом Оган и кеолон постучали в дверь замка. «Кто там?» – спросил Финн. «Два твоих сына», – ответили они. «Мы убили всех воинов Альбана и старую ведьму». У «Вас ещё хватит дел», – сказал фин. На севере Эрина живут короли, у которых имеется три серебряных кубка. Сегодня эти короли устраивают праздник в форте. Вы должны пойти туда, отрубить головы всем троим, вылить их кровь в кубки и принести сюда. Когда придете, протрите кровью замочную скважину, и дверь перед вами откроется. Когда войдете, протрите сиденье и мы все освободимся. Три кубка с кровью были принесены в Кахерсивен, дверь в замок открылась, и в каждую комнату хлынул свет. Братья протерли кровью кресла всех фенеев Эрина и всех освободили, кроме конона Маула, который сидел не в кресле, а на полу спиной к стене. Когда братья до него добрались, у них не осталось ни одной капли крови. Все фенеи Эрина бросились из заколдованного замка, не обращая внимания на конона, у которого никогда ни для кого не нашлось ни одного доброго слова. «Если бы на моем месте была женщина, вы бы не оставили ее вот так умирать», – упрекнул конон Диармайда. Тогда Диормайт вернулся, взял его за одну руку, а гол Макморна за другую, и, потянув со всей силы, они оторвали его от стены и пола. Но кожа его от затылка до пят осталась на полу и на стене. Возвращаясь через горы Трейли... Они встретили по дороге овцу, убили ее и шкурой накрыли Конана. Овечья шкура приросла к его телу, и он стал таким здоровым и сильным, что они подстригали его каждый год и собирали с его спины достаточно шерсти для того, чтобы делать шерстяные ткани для фениев Эрина.